Глава восемнадцатая Переоделся в костюм новичка и начал закидывать вещи в заплечный мешок. Рубашка, штаны. Пояс сразу не полез. Снял с него кукри и сай. Полез. Кукре и сай также в мешок. Из перевязи вытащил два своих самодельных ножа. Их кинул пока на кровать. А перевязь спрятал в мешок. Следом сапоги, перчатки, шляпу и плащ. Купленные уже на корабле, необычное ожерелье и кольцо. Достал 10 золотых и сотню серебра из заплечного мешка странника, чтобы можно было расплатиться за какую-нибудь мелочь, и также закинул его в мешок новичка. В двух последних свободных ячейках как раз и поместил деньги. Подпоясался купленным сегодня ночью хорошим поясом и повесил на него свои самодельные ножи. Посмотрел в большое зеркало. Красавец! Нахлынули воспоминания о появлении в этом мире. Деревни Кулички, Салане, плавание на корабле, мастере Нгуене. Как будто не со мной было. Впереди новый этап жизни. Не разочароваться бы в нем. Конечно, меня примут в Корее. Донг прямо об этом говорил. Но это как-то не то. Вспомнил характеристики мешка новичка и чуть кондратья не хватил. Вероятность кражи вещей из мешка 50%. Вероятность выпадения вещей после смерти 25%. А у меня там ожерелье и кольцо совсем неплохие лежат, не привязанные ко мне. Вытащил их и надел. Ничего, не сильно общую картину портят. Ожерелье и не видно почти. Зато их украсть не смогут, и шанс выпадения с тела гораздо ниже. Пришвартовались. Пришло сообщение от Окси. Ты где? Жду у выхода. Спускайся, я сейчас иду. Допиваю заказанный чуть ранее кофе, без бафов. Все равно при сходе с судна они пропадут. Просто вкусно. Поправляю свой мешок, подмигиваю отражение в зеркале и выхожу из каюты. Ну здравствуй, Родина! Хоть и цифра игровая. Большой шумный порт, множество кораблей, крепостная стена, уходящая далеко в стороны. Спускаюсь с трапа. Вижу комитет по встрече, и закруглившие глаза кикиморки И еще одного воина 248 восьмого уровня. Тот же клан. Значок щита с мечом. Старший офицер. Жизнеутверждающий ник «Водку буду». «Что? И это, что ли, твой герой, про которого писала?» Спрашивает воин, оглядывая меня. «Да, это я. Дяденька, возьмите меня в клан. А то денег хочу заработать, а она все отбирает». Писклявым голосом произношу я, пальцем указывая на Оксанку. Она в осадке, удивленно спрашивает. — А где твоя одежда? Во — Во-во, сейчас еще начнет говорить, что на мне два сета было. Из легендарок. Добавляя обвиняющим тоном. Воин сгибается от смеха. — Да, если бы фотку не видел, ни за что бы не поверил. — Ксан, ты извини, но такого юмориста в клан взять не могу, — говорит он, наконец отдышавшись. Уходит, оставляя меня наедине с разъяренной валькирией. «Что за приколы? Я позвала замы главы клана. Думаешь, у него много времени просто так ходить?» «Оксин». Зато он посмеялся от души. «А тебе еще раз повторю. Пока не хочу в клан». «Захочу, приду к тебе и буду сильно упрашивать». Подмигнул я ей, на силу перебарывая позыв чмокнуть ее в грудь, практически открытую в ее боевом наряде. «Дурак ты. В клане проще». Безлобно и как-то удрученно сказала она. Володька, наверное, уже всем, кому мог, растрепал о том, что произошло. Так смешно аж жуть. Володька это, видимо, водку Буду. Забей, Окси. Помни только хорошее. Ты куда сейчас? Спросила она. Осмотрюсь и на заработки. Держи. Игрок Кикиморка передает вам часть своей карты. Желаете принять? Желаю. Это та карта, которую мы передаем всем новичкам. Тут все подземелья в округе, задания на низкие уровни, лавки, мастера и все такое. Она с повешенной головой пошла в ту же сторону, что и Володька. догоняя ее. «Оксан, прости дурака. Я ведь тебя предупреждал, что я злой человеко-ненавистник. Хочешь, помогу тебе качнуться?» Она замерла. Потом тихонько захихикала. «Три, я не могу. Ты всегда такой приколист. Поможешь качнуться мне?» «Не я тебя, а ты мне?» О, Мора. Игрок тринадцатого уровня прокачивает до топа. Свежий анекдот. «Зря смеешься. Будет время. Давай сходим на охоту, покажу тебе мастер-класс». «У меня сейчас время есть. В воскресенье ведь ты готов?» «Переоденусь и готов. Надо лишние вещи в личную комнату скинуть». Вокруг был типичный средневековый город в представлении разработчиков видеоигр с двух трехэтажными каменными домами. лавками и прочими атрибутами жизни. Хотя ширина улиц была гораздо больше, чем в реальном средневековье. О, алхимическая лавка. Зайти посмотреть, что есть. Да, ассортимент похуже, чем в Ульсане. Купил только пару флакончиков самого убойного местного яда, чертополох. 600 хитов на 20 секунд за полторы тысячи золотом. Да и цены выше получаются. Пошли дальше. Вижу гостиницу. Оставляю Окси ждать на улице. Сам снимаю номер на сутки, минимальный срок. Всего пять золотых. Зашел внутрь номера, и я в своей личной комнате, куда никто не может забраться, кроме администрации, наверное. А потом вышла заминка, если можно так сказать. Переоделся. Оружие повесил на пояс, свои старые ножи вставил в слот и А диковинный мешок из мешка новичка вытаскиваться не хочет. Ни в какую. Застрял. Лежит в 13 ячейке, словно прибитый гвоздями, и не шевелится. Как я только не пытался его достать. Скидывал одежду. Засовывал опять в мешок. Доставал. Пытался тасовать. Оксанка мне уже сообщение прислала, мол, в мешке потерялся. А ведь почти такие есть. Потом подумал и решил попробовать достать предмет из мешка в мешке. Чеки. Достал. Ошейник ментального контроля. Достал. От сердца отлегло, достаю яд, и с замиранием сердца пробую положить его обратно, в двойной мешок. Получилось. Хвала богам. Просто какой-то баг, переживу. Но ну, ошейники и чеки туда класть не буду. Они и из мешка новичка никуда не денутся. Выложил по 19 эликов семи ячхо каждого вида на всякий случай, чтобы не выпали. Заодно написал письмо Дуонгу. что добрался. Поблагодарил за тренажерный зал. Чтобы понял, я им сполна воспользовался. И сразу отправил адресату обычным письмом, стоимость сотня золотых. Из-за того, что получатель, хоть и довольно близко, но на другом материке находится. Ты чего так долго? Так получилось. Куда пойдем? Для начала было бы неплохо одиночные жирные цели. Какой шустрый мальчик. Ну пойдем, поохотимся на козлорогов. С чем едят, сколько здоровья. Очень быстрые, крайне агрессивные, жвачные. 180 уровни на крайней локации. 210 в центре. Здоровье от 50 тысяч, сопротивление магии слабое. Легко. Подходит для меня как по заказу. Хи. Только и смогла вымолвить Ксанка. С «пойдем» тоже оказалось не совсем просто. Маунта у меня нет, пешком долго. Пошли в гильдию перевозчиков. Симпатичное здание в виде закрученного вокруг своей оси конуса. Оплачиваю пролет. Не позволяю сделать это Оксанке. Познакомился с еще одним ограничением игры. Все телепорты, за исключением клановых плюшек и крайне редких свитков, только с участием гильдии. Есть здания гильдии в городах, и есть приемные камни, на которые можно телепортнуться из здания гильдии, и с них обратно в гильдию. С одного приемного камня на другой не прыгнешь, только с промежуточной станцией. Плата? Совершенно верно. Два раза. Из здания гильдии можно было прыгнуть и не на приемный камень, а на любые существующие координаты. Только стоила эта услуга соответствующая. Неплохо адмы бабло на этом стригут, избавляют игроков от излишков. Что касается клановых плюшек, там все зависело от уровня замкового телепорта. Первый, как обычный приемный камень. Второй, улучшенный приемный камень, с которого можно переместиться на телепорт третьего уровня в другом замке клана, который сам наподобие гильдии. С возможностью прыгнуть на любой другой приемный камень, но с платой за прыжок, своего гильдийцы, читай между строк, администрация игры, не упустят. Четвертый уровень, то же самое, плюс возможен прыжок по координатам. Пятый уровень телепорта позволял членам клана раз в сутки прибыть в свой замок абсолютно бесплатно из любого места региона. Шестой – бесплатное прибытие в случае объявления клановой тревоги, но не чаще, чем два раза в сутки. Лишь на седьмом уровне шла 5% скидка на напролет, а на восьмом – десяти. Но суммы за стройку там шли такие астрономические, что дешевле было просто продолжать платить гильдии обычную стоимость. Да. Существовали также стационарные порталы, либо на час, либо на сутки. Адмы не мелочились, не успел сделать свои дела за час, купи еще один или сразу заказывай сутки. Такими пользовались, например, для строек в труднодоступных местах или в новом замке, когда дорого время или неохота возиться с караванами. Стоимость как раз подстать тем самым караваном. Отправка. Мы проходим в центр помещения, встаем на круг. и проявляемся в красочном месте. Лес за нашими спинами стоял густой стеной, а впереди простирался луг, где бегали эти козлороги, размером примерно с земного бычка. У каждого был свой кружок, упорно им защищаемый. Иногда они разбегались и сталкивались лбами на границе своей территории, выясняя, кто из них круче. «Группа», — сказала она. Я присоединился к группе, полностью скрыв свои характеристики. Оксанка опять хмыкнула, но промолчала. «Киса, а ты кто по классу-то?» там? — котик, охотник-снайпер и друид — сила природы. А ты?» «Разбойник и маг». «Специализацию не выбрал до сих пор?» «Выбрал». «А почему не говоришь? Я тебе назвала, раскрылась перед тобой вся, и не только в информации». «Вот, начинается вынос мозга. Не надо было безумную ночь заказывать, милая». Режем сразу. Если обидится, то и скатертью дорожка. Вспыхнула, но смолчала. Я не в обиде. Мне понравилось. Очень надеюсь, что тебе тоже. Успокоил ее. Ответить она не успела. Мы увидели, как неожиданно взревевший козлорог бросился на кого-то. Затем из травы появился оборотень, который со всех лап побежал к камню, где была безопасная зона. На перерез ему кинулась еще одно травоядное. «Не добежит». — сказала напарница. «Да — Добежит. бежит. Сбегаю с камня. На нем нельзя ничего сделать. Прыжок вперед. Секунда на оплетение. Кинувшийся на перерезка злорог, показалось, встал на рога. Настолько резко произошло его торможение. Порчу на второго. Тот замедляется. И уже не догоняет оборотня. — Молодец! — по групповому чату комментирует Окси. — Это еще не все. Инвиз, подбегаю, бросок, расправа, мясорубка. Ускорение на себя, оббегаю козла и с размаху всаживаю сай в голову. Крит, взрезаю горло. «Оставь, добью!» Оксиса изволила сойти с камня. Каст громовой молнии на второго. Проходит оглушение. Есть время добавить всем арсеналом. «Меня не за день! Кричит оборотень, врезаясь в козлорога сбоку и роняя его, после чего заканчивает с ним. «Спасибо!» — Думал, не выберусь, столько ползти, скрываясь в траве, и в конце все-таки нарваться, — поблагодарил оборотень, перекинувшись с человека. — Ник «Люблю борщ». — Сто семьдесятый уровень, без клана. — Тринадцатый? — Тринадцатый уровень, — прочитал он мою инфу. — Что-то у меня со зрением, наверное. — Тринадцатый уровень спасает меня от мобов, — продолжил он. — Ты его сюда прокачиваться притащила? — обращается он к Окси. «Вообще-то, это он пообещал мне прокачку», — как ни в чем не бывало ответила Оксанка. «Молодец, петь за покерфейс». «Мир сошел с ума», — пробормотал оборотень, и тут, наконец, он замечает мою одежду и два ножа уника. «Понятно. А я-то думал, крыша поехала». «Ты здесь что делаешь?» — оборвал я его. «Пошли со знакомым побить мобов». А у него с сетью, видать, что-то случилось. Вылетел, и до сих пор онлайн нет. Пришлось обратно выбираться. Ладно, не так далеко ушли. Вы лут собирать будете? А то в этой локе он скоропортящийся. — У тебя как, умелый охотник есть? — спросил Окси. — Я бы благородно свалил это дело на тебя. — Нет, нету. Я портного из очарователя качаю. — Слушай, — обратился я к любителю борща, — у тебя свободное время есть? — Есть! Я ведь специально сюда шел. Ксан, как, примем в группу? У него ведь наверняка умелый охотник прокачан. Прокачан, конечно, оборотень без охотника, не оборотень. В лес борщиед. Сейчас гляну его по базе. Секунд на двадцать выпало в астрал. Чистый, жалоб нет. Лут в общую кучу, согласен? Согласен, конечно. У нас в группе появился третий участник. Режем лут в общую кучу означал. что весь добытый лут делится на всех в равной пропорции. Если что-то не делится, и стороны не могут полюбовно решить вопрос, товар выставляется на торги, и уже деньги делятся. «Предоставляю тебе почетное право и обязанность», – показал я на туши. «Окей». Он начал сноровисто потрошить тушу. Я пока регенил потраченную ману. Оксана призывала своего пета, полосато-усатого камышового кота. который был всего лишь 127 уровня. На мой удивленный взгляд ответила. Тяжело качать, поздно начала. Теперь на высоких уровнях мобов не очень-то получается. А выделить время для целенаправленного кача не так просто. А почему именно его? Дает хозяину ловкость и плюс к маскировке. Борщ пошел ко второму трупу. Семенники. Что значит? Крайне редко выпадают. Ценный ингр. Не помню, где нужны, но пятьсот голды точно стоит. Насколько редко выпадает? Вы что, пошли на локу и не знаете, что к чему? Лично я сюда прокачать вот эту красавицу пришел. Золото приятным довеском, — ответил я. Если есть умелый охотник, примерно полпроцента. Если нет, вообще практически нереально. Во, время ты нам попался, — философски заметил я. Слушай, а у тебя арбалет боевой или для красоты? Оборотень даже немного обиделся. «Конечно, боевой. Просто я в звериной форме наношу больше урона. Арбалет всего лишь отличный по качеству. Ты извини, но будешь стрелять, иначе я тебя пришибу ненароком. Если лут общий, а не от урона, то почему же не согласны? Могу и пострелять». «Слушаем оба внимательно. Я всегда буду смещаться влево. Не подстрелите. Пробуем. Ксан. агри вот того». Она прицеливается, и я в последний момент кидаю точность на стрелу, вспоминая об этом заклинании. «Крит!» – радостно кричит она. «Девять тысяч с лишним одним выстрелом с такого расстояния!» Моб мчался к нам, расстреливаемый с двух рук. Мне осталось только сказать в чат группы «Стоп!» и приголубить его комбо. Пока Валера, как представился «Люблю борщ», шманал труп, Окси уже агрила следующего. А плести проходили не каждый раз. что сначала чуть не сыграло смертельную шутку, когда заклинание не сработало и пришлось в панике уворачиваться от несущегося на меня козлорога, поэтому начал пользоваться шипами, они работали по площади и гарантированно тормозили жертву, при этом нанося повреждения. Потом попробовала огрить козлорога темной стрелой, так как у нее большая дальность и надо было просто ухитриться выстрелить так, чтобы попасть. Затем кастовал жижу. которую на всей скорости тот влетал. И натравливал воздушного элементаля, потому что тот мог летать. Пристраивал его в хвост, и он бил, пока козлорог не умирал. Лишь немного помогать приходилось. Поздравляем, вы получили уровень 14. Доступных очков характеристик 6. 27 мобов понадобилось, чтобы поднять уровень. Экспы мало дают. Очки характеристик кинул в дух. Побыстрее мана расти будет. «Э, э что за нахальство? Говорил, меня будешь качать, а уровни сам получаешь», — возмущенно закричала Оксанка. «Ну все, этой локации пришел конец. Уж если тринадцатым уровнем здесь все учащает, то что будет с его четырнадцатым уровнем? Пора босса валить!» — поддержал ее Валера. «А босс где и кто?» — невинно поинтересовался я, на что грянул новый залп смеха.